Кое-кто из гражданских членов комиссии вдруг скрючился, скрестив по футбольному ручке на мошонке. Те, у кого нервы были покрепче, отделались отвисшими челюстями. Маршал же, напротив, растроганно протеяли, словно меломаны на любимом концерте, блаженно внимая звуком великого военного языка. — Ну, Василий Филиппович, теперь понятно, почему твои ребята — орлы такие. Зависливо протянул один из маршалов. — С такой-то методикой. — Конечно. Остаток дня пролетел быстро и рутинно. Доложили ротному о возвращении и отсутствии потерь в личном составе, вооружении и документах. Вычистили оружие и принялись готовиться к наряду по кухне. Чего бухтеть напрасно. Людей в центре мало, а жрать готовить кому-то надо. Помылись, побрелись, переоделись в кухонные комбезы, да и отправились чистить картошку и драть бачки с мисками. Откуда, спрашивается, у людей силы берутся в молодости? Рустам вспомнил, как в десятом классе, отпахав весь день на хлопковом поле, все пацаны, как один, принимались чиститься да причесываться, А затем, прихватив магнитофон, отправлялись за пять километров на соседнее поле, где собирала хлопок девчачья бригада на танцы. Вот и сейчас, шустро рудая ножиком, он без страха смотрел на ванну, которую предстояло наполнить начищенной картошкой фигня глаза боятся руки делают правда вскоре на помощь ему пришел верный товарищ ауринч он всегда при удобном случае заглядывал в родное отделение вот и сегодня сменившись снаряда он тут же появился на кухне и без лишних слов вооружился ножом пристроившись рядом с рустамом Горничистке. Картофельная кожура вылетала из-под его ножа, как лента сервантина. Плюх, плюх, плюх. Не успел Рустам оглянуться, как половина ванны была уже полной. «Ух, Марик, кнутый гигант!» — восхитился он. «Я бы без тебя тут всю ночь загибался, елки!» «А чего такого? Мне даже нравится!» Как на учениях сработали? Нормально. Тайник с сухпоем только не нашли. Эти уроды французы его сами сожрали, наверное. Слушай, я с такой девчонкой сегодня познакомился. Хорошо, когда у человека есть и друг, которому можно рассказать все на свете. Маргус слушал внимательно, понимающе помалкивал. И, конечно же, можно было не опасаться юзких вопросов типа ⁇ Ну как ты ее? Того ⁇ того. Очень хорошо, Рустам, чуть улыбнулся он. Я за тебя очень рад, честно, без дураков. Давай их слили и познакомим. Да мне бы хоть самому с ней толком познакомиться, засмеялся Рустам. Хочу на той неделе к ней в деревню сгонять. Только она говорит, у них там парни чужих лупят. Э-э-э, везде так. Ты не думай, я не боюсь. Просто времени мало совсем будет. Пока от них отмахаешься. А ерунда, вместе пойдем. Если что, я рядом буду. Ну что, поднажмем, еще в кино успеть можем. Клуб в учебном центре был так называемый летний, то есть без крыши открытый дождям, ветрам и всем окрестным комарам. Любопытное зрелище представляли из себя курсанты, отправляющиеся на сеанс, в шинелях, накинутых на плечи по-грушницки и свисающих из-под беретов белых бурнусах, изготовленных из вафельных полотенец. Напоминали они больше всего африканских бедуинов, призванных в румынское войско. А кое-кто предпочитал смотреть кино в противогазе. Ничего, нормально, только приходится резину оттягивать, когда к присасываешься. А что делать? Все в нашей армии предусмотрено, кроме защиты солдата от комаров и прочего гнуса. Ну, конечно, комар — это не вражеский бомбардировщик. А вот все равно... Ну до того хочется порой кого-нибудь из Арбатского округа в Мещерские края привести. Может, хоть тогда почешутся, доснабдят да чем-нибудь солдата против этих гадов. Рязанский комар, чтобы там не говорили разные северяне, да дальневосточники, явление в животном мире уникальное. Зверь этот, дедрен. Кровожаден, свиреп и невероятно плодовит. Нигде от этой напасти спасения нет. Даже в сортир, заваленный хлоркой, кусанты отправлялись не иначе, как вооружившись парой березовых веток. Описывать подробно сам процесс не будем. Если у человека есть хоть капля воображения, он это представит себе во всех деталях и каждой ночи ждали, как узник гестапо очередного допроса. Вот и сейчас, не досмотрев и половины фильма про трактористов с участием бравого Николая Крючкова, Рустам регировался в палатку. Но просто сил уже никаких не было лупить себя ежесекундно по щекам и шее. Ольхорадочно раздевшись, Он нырнул под тощие солдатское одеяльцы и мгновенно начал заворачиваться в него, как тутовый шелкопред, в кокон. — Черт, кое-кто все же успел заскочить. На тебе, на! Так, вроде не пролезают. А то, что звенят над ухом, надо сказать, этот звон, пробивающийся даже сквозь байковое одеяло... Хуже всего действует на нервы. Ничего, потерпеть можно, уснуть бы поскорее. И вот с этим-то как раз вышла осечка. Часто так бывает, когда переработаешь. Вроде упахался так, что света белого не видишь. Не спишь третьи сутки, кажется, только ляжешь, так сразу и провалишься. А только лег, так весь сон и пропал куда-то. Осталась какая-то трясучка противная. Повертевшись с полчаса, Рустам в отчаянии плюнул и принялся одеваться. Еще хуже, когда лишишь так вот, как тушка, и сна нет, а над тобой эти монстры, злобные порождения ночи, свою зловещую песню выводят. Выбравшись из палатки, Рустам раздул кадила, Изготовленные из консервной банки И заряженные сосновыми шишками. Помахал вокруг себя, Окуривая палатку едким дымом, Ни черта их не берет паразитов. Беззвучно взвыл И пошел, куда глаза глядят, Лишь бы на месте не стоять. Спотыкаясь в темноте о корни сосен, Добрел до парашютной вышки чуть не налетев на нее лбом, и замер, озаренный гениальной идеей. Так, только бы никому эта идея, кроме меня, в голову раньше не пришла. И Рустам, скинув сапоги, чтобы не громыхать по железным ступеням, бесшумно взлетел на самую верхнюю площадку вышки. Площадка была пуста. Рустам сел, На теплой доски прислушался и тихо засмеялся от счастья. Ни одного комара не звенело над ухом. Только сильный теплый ночной ветер мягко гудел в опорах вышки, дошумел да внизу кронами сосен. Изможденный Рустам блаженно улегся на спину. Рассохшиеся доски настила Давили сучками на истертые лопатки, Но все равно это было счастье. Рустам раскинул руки, Словно старался обнять черное небо, Нависшее над ним гроздями пушистых звезд. Окутанная лунным дымом, Земля плыла сквозь безбрежный океан, Сиявший алмазными россыпями ночи. Вселенная — Тихо баюкала Рустама на своих ладонях.